Секретные материалы ОГПУ показывают состояние организуемых колхозов. По существу речь идёт о цивилизационном уровне народа в эти трагические для него месяцы. Информаторы сообщают о низкой производительности труда в одних создаваемых коллективных хозяйствах, слабой трудовой дисциплине, склоках из-за дележа конфискованного имущества, авальном пьянстве. "Кому на наше всё распалось", говорится перлюстрированным изме нижегородца. Получился в ней большой скандал. Все ругались и упрекали друг друга, кто сколько съел кулацкого мяса, масла, яиц и молока, а также кто что износил из кулацкой одежды и обуви. Из Нижнего Волжского края сообщалось: "У нас в колхозе каждый день дерутся, до да косами режутся, до да топорами рубятся. А когда выехали убирать хлеб, то косами перерезались". И все разбежались. И вот поэтому мы не хотим там, в колхозе, быть. По донесениям информаторов о ГПУ, особенно неприглядную роль, играли так называемые 25-тысячники, рабочие, присланные из крупных промышленных центров помогать в организации колхозов. В основном это были рабочие московских заводов. Сталин характеризовал 25-тысячников как лучшие кадры из промышленных центров. Иные оценки на сей счет дают информаторы ОГПУ. В большинстве своем, по их данным, это были политически слабо развитые люди, совсем непригодные для работы в деревне в качестве авангарда коллективизации. Немало среди них было прогульщиков, людей, отличавшихся рваческими наклонностями. Прибыв в сельскую местность, 25-тысячники действовали с перегибами, злоупотреблениями, применяли репрессии, арестовывали отказывающихся вступать в колхозы и середняков-бедняков, пытались вместо колхозов создавать коммуны, отличались грубостью, устраивали мордобой, янствовали, присваивали конфискованное имущество, колхозниц принуждали к половому сожительству». Из Сибири, со Средней Волги, из Казахстана сообщалось о пьянстве среди присланных рабочих Москвы и Ленинграда приставаний к женщинам в командных методах организации колхозов. В качестве характерного примера приводится факт по сибирскому селу Нахрушеву. Здесь председатель коммуны «Искра», член ВКПБ некто Рубин заявлял односельчанам. «Раз я приказываю, то ты должен делать хоть в воду или в огонь лезть, а иначе пуля в лоб». «Эти 25-тысячники — это такая сволочь», — писал автор периллюстрированного письма из деревни, которые приехали не для проведения новой культурной жизни, а для наживы и захвата того добра, что отбирают у крестьян. Самих этих 25-тысячников на местах устраивали плохо, не предоставляли им жилья, зачастую они сидели без пайков, сталкиваясь с... С нежеланием крестьян идти в колхозы, многие из них отчаивались и уезжали обратно. Были случаи самоубийств. Также и в совхозах рабочие страдали от плохого снабжения, задержек заработной платы, тяжёлых жилищных условий. Им приходилось жить в вагонах, ночевать на нарах или вообще под открытым небом. Такие условия заставляли рабочих покидать вновь созданные совхозы и возвращаться в город. Все это противоречило пропагандистским статьям в газетах, выступлениям Сталина, Кагановича и других руководителей. В разделе «О настроениях интеллигенции и служащих» сводка у ГПУ 6 февраля 1930 года отмечала советизацию интеллигенции, особенно технической. А далее, как и в разделах «О рабочей среде и деревне», следует «но» и свидетельство о недовольстве значительной части интеллигенции и служащих положением в стране и в первую, в очередь к коренным переломам отмечается антисоветские настроения в оценке аграрной политики отношение интеллигенции к коллективизации ОГПУ тут же увязывала как антисоветщину с влиянием извне давлением и те реалистических держав отсюда уже один шаг обвинений в шпионаже что уже и практиковалось начиная с процесса промпартии Каковы же по данному ГПУ основные антисоветские очаги в среде интеллигенции и служащих? Это различного рода общества, организация всевозможных общественных диспутов, кафедры учебных заведений и пресса, а также научно-исследовательские институты, особенные системы Академии наук СССР, в которые руководство захвачено чуждыми советской власти людьми. Очагами считались и Государственная Академия художественных наук ГАХН, краеведческие организации, музеи, литературная среда, охваченная пыльниковщиной. Театры, особенно ставившие пьесы при славутого Булгакова, с их идеализацией наших классовых врагов. По существу ОГПУ очертило весь фронт идеологической борьбы в сфере культуры и науки и наметило план репрессивных действий. В изображении ОГПУ На первом месте в ряду антисоветских и контрреволюционных действий интеллигенции и служащих протесты против коллективизации. Затем идут обвинения во вредительстве, в критике советской кадровой политики выдвиженчества. Какие-то действительно антисоветские контрреволюционные программы в этих обвинениях трудно найти, как и в отношении рабочих и крестьян. Но репрессивная машина против интеллигенции в целом набирала ход». Примеры антисоветских выступлений интеллигенции показательны. Они отражают всю убогость социалистических взглядов и власти и тех, кто её активно поддерживал, и собственно показывают, по каким линиям будет подвергаться коррозии, а затем и рушится социализм в СССР в ходе демократической революции 1989-93 годов. Профессура вузов проявляет недовольство проводимой реформой высшего образования с её резко выраженной идеологической направленностью, в частности, введением курса марксизма-ленинизма, форсированием подготовки научных кадров за счёт выдвиженчества, фабрикацией различного рода измов, подобных правле экономиста Н.Д. Кондратьева, преследованию философа А.Ф. Лосева за его антисоветские выступления, которые сводились к тому, что он говорил об условиях Дикой Такие выступления отмечались в Институте народного хозяйства имени Плеханова, в Московской горной академии, в МГУ, в Томском университете, Одесском медицинском институте и других вузах. Профессор Томского университета Галахов взывал, «Товарищи, оставьте нас в покое и не мешайте работать». Профессор Киевского строительного техникума Краженовский говорил, «Товарищи, оставьте нас в покое и не мешайте работать». Я никогда не решился бы ездить по мосту, построенному инженерами из рабочих по поводу ускоспелой подготовки специалистов и выдвиженчества.